На ферме во владениях графа Доренье в то же самое время. Бастиен и Арман миё стояли на кухне нос к носу, причем сыну пришлось наклониться, чтобы лучше видеть единственным глазом лицо менее рослого противника. — Ушам своим не верю, — в очередной раз завопил фермер. — Ты на самом деле уходишь из дома? — На самом деле. Я битый час пытаюсь это растолковать. С той минуты, как вы вернулись от дювеней, пьяный в стельку. Перепуганная Люсьена, затаившись возле очага, с ужасом наблюдала за ссорой. Она была похожа на зверька, которого врасплох застала гроза, внезапная и непредсказуемая. «Ну вот, дожили. Родной сын обзывает отца пьяницей. Твои слова как нож в спину, и ты еще ждешь, чтобы я обрадовался?» «Отец, мне очень жаль. Когда я вернулся сюда, в ваш дом, я действительно собирался жить и работать с вами, но на самом деле пахать землю...» Сеять и собирать урожай — все это не по мне. И я никогда это не любил. Ну да, вот как ты теперь заговорил. Да если бы не твоя Женевьева Мишо, которая заявилась сюда и наобещала с три короба. Бастьен ударил кулаком по столу. Муженек, угомонись, наконец, — осмелилась встрять Люсьена. Я очень огорчена тем, что Арман уезжает. Но ведь у них с Женевьевой и до войны были серьезные отношения. И если она до сих пор его любит, что ж... Так тому и быть. Подобное вмешательство в мужской разговор было с ее стороны подвигом. Став женой бастиена она никогда ему не перечила. Все вопросы в семье всегда решал только супруг. Она терпела несправедливое отношение мужа к Изоре, предпочитая закрывать глаза и уши в моменты, когда дочке приходилось сносить незаслуженные побои. Но сейчас материнское сердце взбунтовалось, настолько ей было жалко сына. Ее мальчик не заслужил такой участи – прожить всю жизнь в заперти без женской любви. «Спасибо, мама», – повернулся к ней Арман. «Не беспокойся, ты сможешь приезжать к нам в люсон, когда захочешь. А вам, отец, не пора ли, наконец, нанять кого-то себе в помощь и не паденщика, как вы привыкли, а постоянного работника?» Фермер зарычал и схватил со стола бутылку фруктовой водки. Отхлебнул глоток, вытер рот рукавом. «Я сам решу, что мне делать, господин горожанин, у тебя спрашивать не стану. Ну и катись в свой люсон вместе с потоскушкой Женевьевой. Она быстро наставит тебе рога. И правильно сделает. Кому охота день и ночь смотреть на изуродованную рожу?» «Замолчи, Бастьен, это отвратительно. Не говори так о нашем сыне», — заплакала Люсьена. «А что?» «Надо быть последним кретином, чтобы не понять. Продажная девка Мишо только и мечтает прикарманить его пенсию», – брызгал слюной мужчина. «Ей плевать на нас, лишь бы забрать нашего парня». «Господи, да вы хоть сами понимаете, какую чушь несете», – едва сдерживался Арман. «Сколько нужно объяснять, Женевьеве не нужна моя пенсия. Она получила в наследство дом и виноградник, который дает приличный доход». И если уж говорить на чистоту, отец, мы планировали жить в Лиссоне еще до войны. Собирались открыть бакалейную лавку. бакалейную лавку? Не смеши меня. Да ты распугаешь всех покупателей своей образиной. Бастьен не подбирал выражений. Если бы вы не были моим отцом, я бы врезал так, что вашу образину не отличили бы от моей. Понятно, почему вы обрадовались, когда я вернулся. Будет кому работать на поле. А счастлив я или нет, вам плевать. Люсьена тихо охнула. Стиснув зубы, она в отчаянии уперлась лбом о стену возле очага. Она остерегалась открыто принимать сторону сына, потому что Басьен вполне мог сорвать зло на ней, хотя прежде с ним такого не случалось. Господи, да за что нам это переживала она? Перед глазами пролетел весь сегодняшний день. Как они кололи свинью у Дювиней, как бедное животное пронзительно кричало. а этот острый запах крови и внутренностей. Около полудня они пообедали прямо в сарае, и Бастьен выпил слишком много вина. Потом они снова взялись за работу. Люсьена радовалась возможности поболтать с Жанин Дювинь, своей школьной подругой. Я рассказала ей про Армана, и Жанин очень сочувствовала, а потом сказала, что это благословение Господне, что наш мальчик жив, хотя и вернулся с войны изуродованным. Затем мы поехали домой, мне пришлось править, иначе двуколка точно бы перевернулась. Бастиен так набрался, что потерял рассудок, вот несчастье. И надо же было господам графу и графине выехать на автомобиль и нам навстречу». Клотильда Доранье смерила арендатора строгим взглядом и тут же принялась жаловаться на поведение Изоры. Думать об этом Люсьене было неприятно, а реакция мужа, едва тот узнал о решении Армана уехать, только усугубила положение. Какая черная неблагодарность с ее стороны, возмущалась графиня. А ведь, видит Бог, сколько доброго я сделала для Изоры, как о ней заботилась. Слыхала, будто она скоро обручится с молодым Моро, тем, что ослеп. Ну что ж, ей же хуже. Столько усилий потрачено, чтобы дать ей образование, и все впустую. Супруг графини, молчаливый Теофиль, объявил, что скоро приезжает управляющий. проверить состояние дел и счета на конец года. Хоть бы Арман повременил немного с этим разговором о Женевьеве сокрушалась Люсьена, слушая, как Бастьен с сыном осыпают друг друга бранью. «Грубиян! Невежа деревенщина! Вот вы кто!» — кричал Арман. «Да если бы я мог, я бы ушел прямо сейчас!» «Ну и проваливай!» — навычился Бастьен. «Лучше бы я отрезал себе причиндалы, чем производить на свет детей, которые слова доброго не стоят. И сестра твоя не лучше. Уговаривали ее побыть сегодня дома. И что?» Убежала к своим чернолицам потискаться с кем-нибудь под кустом. «И как только у Изоры хватает терпения жить в этом доме!» — в сердцах выкрикнул Арман. «Хочу, чтобы вы знали, отец. Я поблагодарю сестренку, когда она вернется. Утром она не успела отдать Женевьеве мое послание. Ну и слава богу, потому что тогда моя невеста не пришла бы. В том письме было столько гадостей. По крайней мере, у меня в жизни будет хоть какая-то радость. Мы обустроимся в Люсоне». Я имею на это право, как и моя сестра, и моя бедная мать, которая всю жизнь на вас горбатится. Если бы вы побывали на фронте, научились бы ценить даже крошечные радости и знали бы, как хочется забыть ужас войны. Не моя вина, что меня признали негодным к службе, и кому-то нужно было кормить семью, осклабился Бастиен. Он попытался сделать шаг и... Зашатался, но бутылку с водкой, которой все время размахивал, все-таки не уронил. Люсьена схватилась за сердце. Еще пару глотков, и муж станет совершенно невменяемым. «Мальчик мой, иди к себе. Поговорите с отцом завтра. Он все равно мало что соображает. Наутро ему будет стыдно, что он так вел себя. Еще прощения попросит». «Но зачем? Зачем ты заговорил об этом, едва мы переступили порог?» У Люсьены тряслись губы, по щекам текли слезы. Арману оставалось только махнуть на все рукой. Он и сам сожалел, что не смог сдержать воодушевление, и с порога объявил родителям, что они с Женевьевой и Мишо собираются пожениться. Он встретил их радостный, со свежей повязкой на лице, даже переоделся по этому случаю в чистую рубашку и бархатные брюки. Однако, стоило заговорить о предстоящем отъезде, как Бастьен Мейерас свирепел. Сын, чье возвращение было сродни чуду, крепкий парень, который мог бы трудиться в поле, И, в общем-то, сам предлагал помощь, несколько дней провалял дурака у них в доме и внезапно решил бессовестно бросить родителей. И все это из-за женщины. Дьявольское отродье, чтоб вам всем пропасть, не мог угомониться фермер. Его шатало, лицо налилось кровью, глаза закатились. «Давай шуруй наверх собирать чемоданы, а я пойду по нужде, а после загляну к лошадкам, от них больше толку, чем от детей». Арман пожал плечами и, даже не подумав утешить мать, стал подниматься по лестнице на второй этаж. Люсьена засеменила за ним. Оба услышали, как на старых смазанных маслом петлях повернулась и хлопнула входная дверь. «Арман, скажи, ты же не собираешься уезжать прямо сейчас?» В глазах Люсьены застыла мольба. Она поднялась наверх вместе с сыном и теперь стояла на лестничном пролете, не зная, что предпринять. Когда отец пьяный, он несет... «Всякий вздор». «Мам, у меня на этот счет другое мнение. Отец злой, жестокосердный человек без царя в голове. Как только ты полюбила такого? Как можешь жить с ним столько лет?» «Бастьен никогда меня не обижал, и я старалась его не сердить. Если он не в духе, лишний раз не подойду. Он мой муж». Арман размотал дрожащими пальцами повязку, скрывавшую лицо. Исковерканная кожа имела розоватый оттенок и была влажной, Я бы все равно не смог работать в поле, признался он. Это невыносимо, жара или холод. Женевьева обо мне позаботится. Не сомневаюсь, она хорошая девушка. Отдохни пока, я принесу ужин. Мне очень больно, что ты уезжаешь, но если сможешь быть счастлив, вопреки тому, что с тобой случилось на войне, что ж, буду только рада. Арман нежно пожал ее руку. Люсьена с трудом удержалась, чтобы не заплакать. Мам... «Не нужно ужина. Мне все равно кусок в глотку не полезет. У меня есть лекарство от бессонницы. В больнице дали упаковку. Приму таблетку и лягу. Скоро придет Изора. Предупреди ее, чтобы она не попалась отцу под горячую руку». «Ничего. Думаю, он в конце концов упадет где-нибудь на сено и проспит до рассвета». «Дай-то Бог», — вздохнул юноша. «Мама, я никогда не прощу его за то, что он мне наговорил. Пьяный он или нет...» он мог бы отнестись ко мне с большим уважением, раз уж о любви речь не идет.